Глава 5. Первые друзья Филадельфии. С Кеймером мы ладили достаточно хорошо, ведь он ничего не знал, а задумано мною дело. Он сохранил свой былой энтузиазм и любил поспорить. Поэтому мы проводили много времени в диспутах. Общаясь с ним, я использовал свой сократовский метод, часто задавая ему вопросы, очень далёкие от мысли, которую мы обсуждали, постепенно втягивая его в трудности и споры. Так продолжалось до тех пор, Пока он не стал слишком осторожным и не отвечал на мои вопросы без того, чтобы не выяснить заранее, к чему ведёт этот твой вопрос. Однако это вселило в него настолько высокое мнение о моих способностях вести диспуты, что он весьма серьёзно предложил мне стать партнёром об его проекте по созданию новой секты. Он бы проповедовал доктрины, а я бы опровергал аргументы оппонентов. Когда он начал объяснять мне свои доктрины, я нашёл несколько дилемм, с которыми не мог согласиться, пока мне не будет разрешено добавить немного от себя. Кемир не стриг свою бороду, потому что где-то в законе Моисея было сказано: "Не порти края бороды твоей". По той же причине он придерживался седьмого дня Шаббата. Эти два пункта были для него основополагающими. Мне они оба не нравились. Однако я согласился принять их на том условии, что он согласится не использовать никакой пищи животного происхождения. Сомневаюсь, сказал он, что моё тело такое выдержит. Я заверил его, что оно выдержит, а такое питание будет для него даже лучше. Обычно он был большим обжорой, и я обещал себе небольшую диверсию склонить его к голодовке. Он согласился попробовать, если я составлю ему компанию. Я пообещал, и мы продержались на этих условиях 3 месяца. Пищу нам готовила и доставляла одна женщина, которая жила по соседству. Для нее я составил список из 40 блюд без рыбы, мяса и птицы, которые она должна была готовить нам в разное время. Эта прихоть тогда подходила мне тем лучше, что обходилась очень дешево, стоя не более чем 18 пенсов в неделю. С тех пор я строго придерживался нескольких постов, резко входя в них и И возвращаюсь к общей диете без малейших неудобств. Поэтому рекомендации делать такие изменения постепенно, на мой взгляд, необоснованны. Мне такая диета далась легко, но бедный Кеймер серьёзно страдал. Этот проект его изрядно истощил. Он жаждал египетских мясных блюд и заказал жареную свинину, пригласив меня и двух подружек на обед. Однако свинину подали на стол рано, а он не смог справиться с искушением и съел её всю до того, как мы пришли. В то время я ухаживал за мисс Рид, питая к ней глубокое уважение и привязанность, а также имел основания верить, что она испытывала подобные чувства ко мне. Однако меня ожидало длинное путешествие, и мы оба были слишком молодыми. Нам было слегка за 18, поэтому её мать считала, что самым умным в нашей ситуации было бы не заходить теперь далеко и не играть в свадьбу. если это должно случиться, то лучше сделать это по моему возвращению, когда я, как ожидал, начну собственное дело. Возможно, также она считала, что мои ожидания не столь обоснованы, как я это себе представлял. Моими главными знакомыми тогда были Чарльз Осборн, Джозеф Вотсон и Джеймс Ральф Все поклонники чтения. Двое первых были писарями: у известного в городе нотариуса Чарльза Брокдена. Ральф же работал клерком у купца. Вотсона можно назвать благочестивым, рассудительным и честным юношей. Другие же были достаточно небрежными в своих религиозных принципах, особенно Ральф, которого, как и Колинса, я подтолкнул к переезду, за что они оба заставили меня страдать. Озберн был умным, открытым, честным и искренним со своими друзьями, но слишком любил критику в литературных вопросах. Ральф был остроумным, элегантным в своих манерах и чрезвычайно красноречивым. Мне казалось, что я никогда не встречал лучшего оратора. Оба они одинаково любили поэзию и понемногу пробовали себя в ней. Мы хорошо проводили много времени вместе вчетвером, гуляя в лесу около Шулкилла, читая друг другу и обсуждая прочитанное. Ральф намеривался продолжать заниматься поэзией, уверенный в том, что может стать известным поэтом и заработать себе этим состояние. Он утверждал, что даже лучшие поэты, делая свои первые попытки, ошибаются так же много, как и он. Осборн ему возражал, утверждая, что у Ральфа нет никакого таланта к поэзии, и советовал ему не думать о деле, которому тот не обучался. ведь в торговом деле, несмотря на то, что у него пока не было капитала, он мог бы старанием и тщательностью протарить себе путь в комиссионеры и со временем заработать достаточно капитала, чтобы работать на себя. Я видел в поэзии средства развлечения и упражнения для совершенствования собственных языковых способностей, но не более этого. После этого было решено, что каждый из нас при следующей встрече подготовит собственное произведение для его усовершенствования с помощью наших взаимных замечаний, критики и поправок. Поскольку мы хотели сосредоточить все наше внимание на языке и выразительности, то решили отбросить любое свободное мысли и остановились на переводе 18-го псалма, в котором описано сошествие Бога. Когда подошло время нашей встречи, Ральф первым зашел ко мне и сообщил, что его произведение... Готово. Я сказал ему, что был занят, и из-за отсутствия вдохновения ещё ничего не сделал. Тогда он показал мне своё произведение с просьбы высказать своё мнение. Он показался мне достойным похвалы, о чём сказал Ральфо. Озбор никогда не признает, что мои строки стоят чего-то, сказал Ральф. Наоборот, он сделает тысячу критических замечаний просто из зависти. Тебе он не так завидует. Поэтому я хочу, чтобы ты взял мои стихи и выдал их за свои. Я же скажу, что у меня не было времени, и я ничего не писал. Послушаем тогда, что он скажет об этих стихах. Я согласился и сразу же переписал стихи своей рукой, чтобы выдать их за свои. Мы встретились. Вот он зачитал своё произведение. В нём было что-то красиво, но были и недостатки. Осборн зачитал своё. Но было намного лучше. Ральф заметил его, но и указал на огрехи. Сам он сказал, что не написал ничего. Я медлил, всячески выражая своё нежелание читать, оправдываясь тем, что было мало времени для стихов. Однако никакие оправдания не поддействовали. Я должен был выступить. Я прочитал и перечитал своё произведение. Отцы и Осборн отказались соревноваться со мной и стали аплодировать. Ральф только сделал несколько критических замечаний и предложил пару поправок. Однако я защитил свой текст. Осборн был против замечаний Ральфа и сказал ему, что критик из него такой же плохой, как и поэт. И тот оставил свою критику. Когда они вдвоём возвращались домой, Осборн высказался ещё решительнее в пользу того, что он считал моим произведением. Он якобы был сначала сдержан в своей оценке, чтобы я не заподозрил его в лести. Но кто бы мог только подумать, говорил он, что Франклин способен на такое исполнение. Какие образы, какая мощь, какое вдохновение! Но это даже лучше оригинала. В его повседневных разговорах он, кажется, не умеет хорошо подбирать слова, колеблется и делает ошибки. Но боже, как он пишет! На нашей следующей встрече Ральф рассказал о трюке, который мы провернули с ним, и мы хорошо посмеялись над дозорным. Это событие утвердило Ральфа в его намерении стать поэтом. Не сделал всё, что мог, чтобы отговорить его от этого, но он продолжал кропать стихи пока поп не отвадил его от этого. Однако он стал довольно неплохим прозаиком. Позже я ещё вернусь к рассказам. Однако, учитывая, что мне вряд ли ещё предоставится возможность вспомнить с двух других, должен сказать, что Вотсон умер у меня на руках несколько лет спустя, и мы невероятно скорбели о нём, ведь он был лучшим из нас четверых. Озборн уехал в Вест Индию, где стал выдающимся юристом и заработал состояние, но умер молодым. У нас с ним была серьёзная договорённость, что тот из нас, кто умрёт первым, придёт с дружественным визитом. если это окажется возможным к другому и сообщит о своём самочувствии в мире ином. Ну, он так и не выполнил своего обещания.